«А я князь Амархан, тот самый, что вел у вас переговоры с Роуфбеком!» — вскричал он на правильном, но несколько клекочущем русском. «Это благодаря мне вас чисто содержали и хорошо кормили. Я дал обрекам задаток в пять тысяч рублей своих собственных денег. Сардар-генерал отказался мне их отдавать. Говорит, что вас освободили без моей помощи».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 Зачем только отец пользуется услугами всякого отребья из туземных князьков, они ничем не лучше хищников, даже хуже, те, по крайней мере, защищают свой край».